Глава двадцатая Мишель припарковалась возле дома Джареда и направилась к задней двери. Ее бедро постепенно восстанавливалось, меньше болело и немело. Терапия начинала приносить результат. Вот бы найти нечто подобное для головы. чтобы она могла, пусть с трудом, но выбросить из нее все кошмары и жуткие воспоминания, перестать вздрагивать при каждом громком звуке, Конечно, в боли мало хорошего, но еще хуже чувствовать себя на краю пропасти в эмоциональном плане. Теперь ее уже не отвлекала постоянная боль, и на первый план вышли ментальные недуги. Она подошла по пандусу к двери и вошла в дом. На кухне Джаред наполнял кулер льдом и пивом. Они не виделись с той ночи, когда он пришел на крики в ее комнату. «Типичный мужик», — подумала она, глядя на него. Завел ее и исчез. Хотя на самом деле это скорее она избегала его, но спихнуть вину на другого было легче, чем принять ее. «Привет», — сказал он, глядя на нее. «Ты ходишь уже лучше». «Да, я поправляюсь». Он был в застиранной футболке и старых джинсах. «Парню пора обновить гардероб», — подумала она, хоть оценила, как тонкая ткань подчеркивает его мускулистые плечи и грудь. Он выглядел впечатляюще, черт побери. Какое сильное и ловкое тело. Даже хорошо, что он такой немногословный. По ее мнению, разговоры – дело пустое. Ее волновало его присутствие. Она помнила, о чем думала несколько дней назад. Как плохо, что нельзя просто подойти к нему и поцеловать. Ну, можно, конечно, но вряд ли его ответ окажется таким, как ей хочется. Он ясно дал ей понять, для чего использует часть своего дома, и что она для него просто очередная пострадавшая, которой нужна помощь. Не похоже, что он готов с ней спать. И это печально. «Я хочу выйти в море на лодке», — сообщил он. «Погода хорошая, и закат будет красивый. Хочешь составить мне компанию?» Она выглянула в окно. Тучи рассеялись, небо голубое. В это время года дни длинные. Даже если Джаред не хотел с ней близких отношений, он все равно хорошая компания. Рядом с ним было легко, не надо обдумывать каждую фразу и подыскивать слова. Она не знала, почему ей так казалось, или, пожалуй, знала. То, что она для него не более чем объект благотворительности, означало, что она может быть собой. Да, отсутствие к ней сексуального интереса огорчало. Но у этого были свои преимущества. «Конечно». Импульсивно ответила она. «Я захвачу сэндвичи на ужин, а ты пока переоденься». Она покосилась на свои черные брюки и трикотажную блузку, в которых вышла утром из дома. Не самый подходящий наряд для лодки. «Мне нужно десять минут», — сказала она. «Я буду за домом». Она торопливо пошла в спальню. Почти вся ее одежда и личные вещи по-прежнему лежали в ящиках в кладовой отеля. Она не трудилась их доставать. Все равно нет своей комнаты для книг или картин, а вся одежда велика на пару размеров. Теперь она весила почти на 9 килограммов меньше, чем 10 лет назад, когда уехала с острова. Три килограмма она потеряла в учебке благодаря регулярной программе упражнений. Другие три ушли после ранения. После возвращения домой она, кажется, похудела еще на с половиной. Еда ее просто не интересовала, Она охотнее пила, чем ела. «С этой проблемой она когда-нибудь разберется», — говорила она себе. Но не сегодня. Она сняла брюки и блузку и намазала солнцезащитным кремом свою бледную кожу. Потом выдвинула ящики и стала прикидывать, как одеться. Выбор был весьма невелик. Она остановилась на джинсах, кроссовках и майке без рукавки. Выходя из комнаты, она прихватила еще и рубашку из шамбре. «На воде будет прохладно». Джаред уже вернулся и ждал ее на кухне. «Ты ешь много сэндвичей», — заметила она, беря сумку, а он взял кулер с пивом. «С ними меньше возни, а если я их не съедаю, они могут лежать пару дней». «Тебе нужна жена». «Одна уже была». «Окей, тебе нужна другая». «Не думаю». Они подошли к его грузовику. Она взглянула на кабину и засомневалась, что сможет подняться. Ее грузовичок был маленький, и она без труда садилась в него. У Джареда он был выше и с задним сиденьем. Она просто не поднимет ногу так высоко, да и по наклонной доске тоже не сможет пройти. Джаред подошел к ней, взял сумку с сэндвичами и швырнул за сиденье. Потом схватил Мишель за талию, поднял и посадил на пассажирское кресло. «Нормально?» — спросил он. Она кивнула. Разумеется, она не собиралась признаваться ему, что у нее гудело все тело от его прикосновения. Ничто ее не берет. Видно, на поправку шло не только бедро. Пора бы поставить массажный душ и позаботиться о себе. Они ехали в Марину Сансет на западном берегу. Мишель не знала, чего ей ждать. Вдруг они выйдут в море на одной из больших чартерных лодок. Вместо этого он повел ее к тридцатифутовому каютному катеру фирмы Бейлайнер. Увидев его название, она застонала. «Скажи мне, что ты купил подержанный», — сказала она. «Да, а что?» — удивился он. «Ромашка? Твой катер называется Ромашка? Дай угадаю, ты считаешь, что менять название судна — плохая примета? Нет, просто мне было без разницы, это всего лишь название». «Ромашка?» «Я ненавижу ромашки!» «Кто вообще ненавидит цветы?» «Я? Ты не ноешь, как большинство женщин, но ты капризнее всех на свете». «Это часть моего обаяния», — сказала она. «Почаще говори себе это, может, поверишь и сама». Он взял у нее сумку с сэндвичами, поставил на кулер и подал ей руку. Сердце снова замерло от прикосновения его теплых пальцев, но она тут же велела себе не дурить. Она не какая-нибудь девочка-подросток на первом свидании. Она зрелая баба. Что с того, что Джаред так возбуждает ее? Она справится с этим. А вот справиться с причалом она не могла. Деревянное сооружение покачивалось на воде, катер тоже. Нужно было подняться на две ступеньки, перекинуть ногу через борт и шагнуть вниз. Она посмотрела на неожиданную череду препятствий и покачала головой. «Кажется, я не осилю». Джаред проследил за направлением ее взгляда. «Да, я тоже так думаю. Держись, детка!» Он потянулся к ней. Еще секунду назад она стояла, чувствуя тупую боль в бедре и готовясь к движению, и вот он подхватил ее на руки. Потом он осторожно опустил ее, позволив встать. Мишель замахнулась и хотела ударить его в живот, сильно, но он успел перехватить ее кулак. «Добро пожаловать!» В его глазах искрился смех. «Все-таки надо предупреждать девушку, прежде чем распускать руки». «Интересно, как ты собираешься сойти потом на берег?» Игнорируя его слова, она заковыляла к скамейке и села. Открыла пиво, выпила половину банки и сердито сверкнула глазами. «А тебе ведь понравилось, когда я посадил тебя в грузовик?» «Я терпела, в этом разница». Джаред хохотнул. На все приготовления у него ушло три минуты. Потом он отчалил, и они направились к выходу из Марины. Мишель всячески делала вид, что игнорирует его. Она подставила лицо ветру и закрыла глаза. Морской воздух и теплое солнце успокаивали ее. Она поставила пиво в держатель и стала расплетать косу. Конечно, волосы спутаются, и потом она замучается их расчесывать, но в этот момент ей хотелось почувствовать себя свободной, Словно она сбежала из плена, освободилась от чего-то, державшего ее на одном месте. Джаред взял курс на саунд. В нескольких милях от берега он заглушил двигатель и положил катер в дрейф. «Положить катер в дрейф» — распространенное выражение среди яхтсменов. Так называют конкретный маневр, который выполняют, чтобы на какое-то время смягчить воздействие качки на экипаж. «Ты тоже поглядывай», — сказал он. «Сейчас мы не на трассах судоходства, но вокруг полно прогулочных лодок. Лучше не сталкиваться с ними». «С чего ты взял, что я разговариваю с тобой?» «Ты не из тех, кто долго злится». «Откуда ты знаешь?» «Я ошибся». «Нет, ну, на тебя я не злюсь». Вот Карли другое дело. Он протянул ей сэндвич, взял себе пиво и устроился напротив нее на скамейке. Она развернула сэндвич и откусила от него. «Ты мог бы выучиться на повара», сказала она, прожевав и проглотив кусок. «Мог бы, но не буду». «Типичный мужчина». «А ты сама-то готовишь?» «Кое-что побольше тебя». «Это нетрудно». Она посмотрела на него из-под ресниц. «Ты встречаешься с кем-нибудь?» «Ты спрашиваешь о моих сердечных делах?» «Если они есть». Он сделал глоток пива и помолчал. «Сейчас у меня все запутано. Потому что твоя бывшая разбила тебе сердце?» «Нет, это осталось в далеком прошлом. бы не подозревали, во что ввязались. Она ненавидела остров, а потом уже и меня. Мне было трудно перенести в небраску бизнес, связанный с океаном. Никто из нас не был готов пойти на компромисс. Я слышал, что она вышла замуж за страхового агента, и у них двое детей». Уверен, с ним она счастлива. Мишель заметила, что он не ответил на ее вопрос. Значит, встречается с кем-то? Все запутанно, не означает, что у него нет женщины. Мишель сказала себе, что это неважно но все равно ей было любопытно. Они ели, а катер плыл по течению. Над головой летели несколько журавлей. Мишель поглядывала на них и не верила, что они будут держаться подальше от катера. «Как твой отель?» — спросил он. — Заполнен до отказа? — Да, все номера, счастливые дни. — Мы тоже заняты, — засмеялся он. — Чартеры на всех лодках, круизы завтра и в субботу вечером. Надеюсь, что обойдется без дождя. — Вроде не ожидается. Я тоже слышала об этом. Они молча разделались сэндвичами. Мишель подвинулась на сиденье, перенося вес тела на здоровую сторону и посмотрела на небо. Солнце еще светило, но уже плыло к горизонту. Журавли лениво кружились над водой. Она обнаружила, что наблюдает за ними скорее с интересом, чем с раздражением. Может, дело в том, что она поела? Или в пиве? В любом случае, она была настроена более благодушно. «Тебе нужно ходить в группу». Спокойно произнесенная фраза разрушила все. Мишель наприглась и тут же пожалела, что съела сэндвич. «Ты как заезженная пластинка, иди к черту!» «Если я проведу с ним ночь, ничего не изменится!» Ты по-прежнему кричишь. От стыда и смущения у нее запылало лицо. «Я могу съехать, раз для тебя это проблема!» «Я не говорю, что это проблема, я сказал, что тебе нужно поговорить с кем-то о том, что случилось!» «Может, с тобой?» Она посмотрела на него, он пожал плечами. «Я всего лишь гоняю лодки», Тебе нужен человек, который проведет через весь процесс. Никакого процесса нет, разозлилась она. Есть моя жизнь, и я живу. Проще будет, если ты поговоришь об этом. Почему? Откуда ты знаешь? Если бы ты успешно справлялась сама, тебе не снились бы кошмары. Логично, подумала она. И так по-мужски использовать этот аргумент против меня. Со мной все нормально. Говори кому угодно, но только не мне. Она с сердитым видом повернулась к нему. «А ты, конечно, ходил в группу поддержки, когда вернулся». «Нет. Это одна из причин, почему меня бросила жена. Жить со мной было несладко Когда умер мой дед, и его бизнес перешел ко мне, я не справлялся с ним и ушел в запой на полгода». Она посмотрела на пиво в его руке. «Но ты же пьешь до сих пор. Алкоголь еще цветочки, детка». Я проснулся в тюрьме и абсолютно не помнил, как попал туда. Три адских дня я просыхал, и еще шесть недель весь трясся от абстинентного синдрома. Тогда-то я и сообразил, что у меня есть выбор. Либо я разберусь с тем, через что прошел, либо стану одним из тех парней, которые живут на улице». Уголок губ приподнялся. «Трудно впихнуть сорокафутовое рыбацкое судно в тележку из супермаркета». «Мне не грозит стать бездомной?» «Может и нет, но ты на пути к тому, чтобы пустить под откос все, что тебе дорого. На вас напали, твои друзья были убиты. Ты застрелила человека и не с безопасного расстояния. Ты видела его глаза, когда он умирал. В тот момент, когда либо ты его, либо он тебя, это было простое решение. Только потом ты начала думать об этом». «Он прав», — подумала она, сделав глоток пива. Потом она много размышляла, сомневалась, хотя и сознавала, что у нее не оставалось выбора. «Вот если бы там не было той маленькой девочки...» «Я подумаю», — сказала она, не желая ни с кем говорить о своих чувствах. Она ожидала от него слов о том, что надо не только думать, но и что-то делать, но он промолчал. «Ты делаешь это все время?» — сказала она. «Даешь жилье какому-нибудь раненому ветерану? А что потом?» «Выпроваживаешь его? Ты меня выставишь, как только я смогу спокойно проспать всю ночь?» Джаред пристально посмотрел на нее темными глазами. Она не могла понять, о чем он думает, может, и к лучшему. Ей хотелось, чтобы он мечтал увидеть ее голой, но на самом деле он, возможно, думал о том, что она слишком проблемная и сломленная. «Я никого не прогоняю», — сказал он. «Ты уйдешь, когда будешь готова к этому». Говоришь почти как экстрасенс. Как могу, так и говорю. У нее зазвонил телефон. Она достала его из кармана и огляделась. Где тут вышка? Вон там. Он показал на каменистый островок к северу от них. На нем к небу поднималась металлическая конструкция. Она поставлена для береговой охраны и службы спасения. Местные рыбаки пользуются этим, звонят и сообщают о своем возвращении. Телефон продолжал звонить. Она посмотрела на дисплей и увидела номер. Отец. Она нажала на кнопку отбоя. «Когда-нибудь ты ответишь на этот звонок?» Сказал ей Джаред. «Ты не знаешь, кто это был?» «Я вижу, что ты кого-то избегаешь. Это никогда не работает. Рано или поздно ты столкнешься со своими демонами». «Убью или буду убита?» Спросила она, стараясь говорить весело. Вышло не очень. «Если понадобится». Я не могу его убить. Тебе и не нужно. Иногда достаточно взглянуть демону в глаза. Ей хотелось секса, а он хотел говорить про демонов. Идеальная пара. Что еще посоветуешь? Ты вряд ли годишься мне в сенсее, а я не твой ученик. Но я могу многому научить, — засмеялся Джаред. Только не меня. Неожиданно он помрачнел. В его глазах сверкнуло что-то жаркое и голодное, но тут же пропала. Мишель решила, что ей просто померещилось, что она приняла желаемое за действительное. «Может, ты и права», — сказал он, вставая. «Ну что, будем возвращаться? Ты готова?» «Не очень. Здесь, вдали от всего, она была спокойной и цельной. Словно раскол ее личности был просто неудобством, а не перманентным состоянием». «Конечно», — сказала она. «Дашь порулить?» «Нет». «Ты жадина?» — усмехнулась она. «Когда речь идет о моей лодке, конечно».